«Такси?» — подмигнул мне парень лет тридцати. Худощавый, с тонкими, плотно сжатыми губами, он выглядел хапугой, но у него было русское лицо, в отличие от среднестатистических кавказских таксистов. Чистые джинсы и приятный темный фиат. «Пожалуй, только у меня нет ни рубля», — предупредила я его. Он был согласен на доллары, йены, шекели и любую имеющую оборот валюту. За что люблю Русь? Что в ней никто не создает друг другу совсем уж лишних проблем. «С ветерком?» — вопросительно кивнул парень. Я не стал отказываться. Приехать домой, побыстрее оказаться один на один со своей комнатой, ванной, чайником, кроватью — это ли не мечта? Завтра... Прямо с утра можно будет нырять в омут общения с подругами и друзьями. Завтра я подумаю, чтобы такое замутить, чтобы угодить всем тем, кто вытащил меня с того света. А сегодня я готова вовсю насладиться покоем и домашним уютом Родины». «Что за дебил?» — вдруг начал орать на каждого встречного мой шофер. «Мы вырулили со стоянки аэропорта». Домашний уют родины сменился на тряску и прыжки между полосами дороги. Куда прешь? Дороги не разбираешь, баран. У тебя помеха справа, вот ту урод. А что такое? Вежливо спросил я. Мои познания обрывались где-то в районе того, что переходить дорогу надо на зеленый свет, а на красный нини. Смысл совосочетания «помеха справа» мне был незнаком. Вы, мамаша, сидите спокойно. — Каждый должен свою работу... — Вот скотина! — отчаянно забебикал кому-то мой Вадюга. — Я тебе покажу. — Может, не надо? — спросила я его. Но он ответил мне таким взглядом, что я заткнулась и вдавилась в кресло автомобиля. На самолете было спокойнее, ей-богу. — Что делается с Москвой? Скоро права купят все совершенно Любой может купить их на каждом углу... Буркнул себе под нос последнюю цензурную фразу водитель. А дальше принялся крыть всех матом. В те редкие минуты, когда он не крыл матом реально проносящиеся за бортом машины, он принимался крыть матом тех, кто когда-то, на его взгляд, совершал дикие глупости за рулем, если выражаться цензурно. Тут я, наконец, поверила, что я дома в России, в Москве. Уши начали вянуть. «Тяжелая у вас работа», — поддакивала я, прикидывая, что за это экстремальное удовольствие я должна буду еще и заплатить 30 долларов и примерно столько же потрачу на успокоительные лекарства. «Хорошего мало», — кивнул красный от возмущения шофер и немного успокоился. «Я было подумала, что все более или менее улеглось», но на него вдруг напал гораздо более тяжелый клин. Ему чем-то не глянулся идущий впереди грузовик бычок. «Лимита понаехала», — забрюзжал он. Я сжалась в комок, потому что мы начали подрезать идущие рядом машины. «Ты ж посмотри! 36-й регион, а туда же, в Москву, и что ему тут только надо? Может, он транзитом...» Попробовала успокоить я неврастейника. «Куда ты тормозишь, скотина? Кто ж ездит по трассе с такой скоростью? Ты бы еще пешком бы ее толкал!» Не обратил на меня внимания таксист. «Ну-ка, я сейчас тебя поучу, как ездить, темнота областная». «Не надо!» — пискнула я, когда шофер, не глядя, перестроился в другой ряд. Прямо около моего окна Оказалась какая-то синяя иномарка, которая еле успела отскочить. Буквально это так и выглядело. Она именно отскочила в крайний левый ряд. О, Господи! — Не дрейфь! — протянул водила. — Прорвемся. — Что вы делаете? — заорала была я, но мой писк не возымел действия. Меж тем водителю удалось таки встроиться перед грузовичком. Он победно тормозил прямо перед его носом, демонстрируя свою мощь. Я как зачарованная смотрела на эти состязания. Вот они, настоящие мужские игры. Есть на что посмотреть. Грузовик отчаянно сигналил и тоже приходил в нистоство всеми габаритами. Я так и видела, что в нас на полной скорости въедет откуда-то приковылявший селянин, у которого может даже не оказаться... путевого листа в Москву. «Вот бледина!» «Получил?» — ликовал мой таксист. Грузовик бибикал. А дальше никто ничего понять не успел, демонстрируя водителю грузовика исчерпывающий американский жест неприличного содержания из одного отнюдь небольшого пальца, поднятого вверх, шофер притопил педаль газа в пол. Его глаза ловили поверженного врага в зеркале заднего вида, А на меня через лобовое стекло вдруг начала стремительно наваливаться та самая иномарка, которая увернулась от нас полминуты назад на соседней полосе. А, -а, а тоненько завизжала я. Иномарка, видимо, тоже понявшая, что не все так просто и что за ней гонится псих, пыталась уйти от нас и даже прибавила скорость, насколько могла. Но на сей раз ее это не спасло. От судьбы не уйдешь, сколько ни прыгай. Хоть она и летела вперед, но мой таксист оказался проворнее и нагнал таки ее, сам того не замечая. Через секунду я почувствовала глухой удар. Не самый сильный удар на свете, но и не слабый. Иномарка удивленно дернулась и, пролетев еще несколько метров, застыла. Мой шофер изумленно посмотрел перед собой. «А это тут откуда?» — наконец изрек он. «Оно тут ехало», — ошеломленно поделилась я. Родина повернулась ко мне своим обычным местом. Только не подумайте, что лицом. Я сидела с психом в разбитом фиате посреди русской зимы. С полным багажником американского барахла. «Оно не могло ехать», — выдал придурок рулевой после минутного раздумья. «Я не мог его не заметить. Я же смотрел». «Мне показалось, что вы смотрели назад», — напомнила я. Но аудитория прореагировала на мое выступление без одобрения. «Оно тут стояло», — уперся в свою версию шофер. «Вот сволочь, стоял без сигналов, без аварийки. Да за это надо морду монтировкой бить». «Не надо», — попыталась я бастовать. «Драку заказывали?» — стучал у меня в голове. «Нет». «В России драка приходит без вызова». «You're welcome!» Но тут мне на помощь пришел грузовик. Парень из 36-го региона душевно проникся спектаклем, ищел своим долгом остановиться прямо за нами и выразить восхищение — талантом актера, исполнителя главной роли. «Ну что, добился своего, мудила грешный, а?» Лихо улыбаясь, осматривал повреждения «Фиата» пацан из грузовика. Он на всякий случай помахивал монтировкой. Я на всякий случай вышла из машины и тоже стала делать вид, что осматриваю место аварии. На самом деле, я готовилась при начале мордобоя бежать без оглядки, чтобы только не оставаться без головы прямо в первый час пребывания на родной земле. «А ты чего остановился? Сейчас вот как врежу, — петушился мой водила, — но уже без задура. Я его понимала. Весь его передок был раздавлен в лепешку. Фары рассыпались осколками по заснеженному асфальту. Бампер кусками разлетелся по сторонам. Двигатель дымил, — и что-то там из машины текло. Водила в изумлении оглядывал красоты. Было неясно, что вызывать. Реанимацию или ритуальные услуги для автомобилей. «Безумству храбрых поем мы песни», — издевался грузовик. Он ходил вокруг, пытаясь запечатлеть все детали позора врага. Будет о чем рассказать в сельском клубе. «Вот сволочь!» — сплюнул мой таксист. «Главное — не победа, главное — участие!» — стебался парнишка. Такого удовольствия у него в жизни еще не было. «Вали отсюда!» — взмолился таксист. Парень почесал за ухом, и через минуту грузовичок снова попилил в город со скоростью 30 км в час. Настроение пацана, наверное, улучшилось на много дней вперед. Радостно. А вот к нам подошел мужик внушительного двухметрового роста и объема. Он, наверное, долго ждал, что мы сами обратим на него внимание. В конце концов, это же мы его нагнали и сбили. Но поскольку таксиста больше волновал пацана из грузовика, пришлось мужику вылезать из теплой иномарки. Он подошел и принялся деловито осматривать окрестности – И что это было поясни, с интересом разглядывая фиатову труху, спросил он. Ты зачем тут стоял, прошептерил таксист. Я что? переспросил мужик и посмотрел на таксиста по-новому, как на диковиный цветок карает. Стоял, задергался тот. Я стоял? Да так, как я от тебя драпал, не драпали даже фашистские войска зимой сорок пятого. С неожиданной поэтичностью высказался мужик. — Но от тебя не скроешься, снайпер. Бред какой-то схватился за голову водила. Мужик из иномарки в силу своего размера был спокойный, как медведь в лесу, и добродушный, как вышибало. — С деньгами расставаться легко умеешь? — со всем возможным дружелюбием спросил мужик. — Железные нервы. Таксист осмотрел кругу, А круга была тиха и пуста. Я прилетела под вечер, так что из области в город стремилась попасть не так уж и много людей. А те, кто ехал с интересом, взирали на наше ДТП и мирно катили во освояси. У меня с собой мало вздохнул он. «Ну, я не против ГИБДД», — одобрил сговорчивость мужик. Официоз тоже штука правильная». Будешь отдавать постепенно. «А что делать мне?» — подала я голос. Они оба обернулись и посмотрели на меня, точно я была неожиданно материализовавшимся привидением. «Детка, а ты тут откуда?» С такой радостью и радушием улыбнулся мужик, что меня все передернуло. «Я еду на этом такси», — гордо сообщила я и подошла поближе к машине, на всякий случай. «На этом такси ты уже приехала», – заверил меня водитель иномарки. Я была с ним согласна. На то, чтобы поймать другое транспортное средство ночью на морозной русской трассе, у меня ушло полчаса. Поймалось только что-то жуткое, сделанное еще в доисторический период. Если бы я не отморозила себе ноги руки, а заодно и последний ум – я бы никогда не села в «Жигули-копейку» с кавказским трудягой за рулем. Он был перемазан в земле, одет в ватник и соблаговарил перехватить мои 30 баксов между рейсом за картошкой после капусты. Следы транспортировки овощей были в машине повсюду. Мои чемоданы числом три штуки были за секунду вывалены в земле и луковой шелухе, А я сама была обкурена дешевым дукатом до полного одурманивания. приехали дорогая!» Воздел палец к небу, мой спаситель забрал деньги. Я с замиранием сердца открыла скрипящую дверь машины и осталось стоять около родных стен. «Господи! Наконец-то я дома!» воскликнула я, перетаскивая чемоданы в подъезд. «Неужели жива? Вот так-то!» а в Вашингтоне никто бы так дешево не отделался. Дверь на тугое реактивное пружине все время норовила долбануть меня по ногам, но я не поддавалась на провокации и успела сделать ногой что-то типа «Кеа». Дверь со стоном отлетела обратно наружу, а я втаскивала следующий чемодан. Заплеванный подъезд, придурки-водители, холод, пробки и перебои с горячей водой. Как же мне всего этого не хватало? Все это так мило, близко, знакомо. Да разве можно найти место на земле, где я смогу с такой легкостью приносить любой идиотизм и бредомаразм Нет, мне положительно надо жить только в России. — Господи, Катя, ты тут откуда? Щурясь от яркого света, уставился на меня Ромка. «Ромка! Ромочка! Я вернулась!» — визжала я от восторга. Он, как всегда, флегматично помог мне заволочить чемоданы в комнату и предложил чаю. Интересно, как это у него получается — предложить чай так, словно я никуда не уезжала, а просто ненадолго выходила за печеньем. Мы напились чаю, потом он притащил бутылку вина... Потом пришла какая-то обалденно красивая девица и стала умолять Рому не бросать ее. — Кто ж тебя бросает? — снисходительно кивал ей братик. — Сказал же? Позвоню. — позвоню. — Когда? — рыдала девица. — Никогда не пойму. — Чего интересного находят девушки в моем беззалаберном братце? Такая кукла могла бы кружить голову олигархам, а нет же, сидит у нас на кухне и портит облик краснотой и припухшими веками впрочем кружить голову олигархам не так и весело ну а как тут вообще подрюмовая и мурлыча от удовольствия поинтересовалась я вообще тут сложно мама уверена что ты там а ты тут это сложно размахивал руками для наглядности ромко мама странно вдруг поймал я себя на мысли «Что странно!» — подняло на меня глаза Рома. Девушка успокоилась и наслаждалась Ромкиной рукой на своем бедре. Прямо секс-символ какой-то, а не противный младший братец. что ты как-то мне все равно, как на это отреагирует мама», — с удивлением обнаружила я. «Может, температуру померить?» — с отчувствием предложил Рома. «После всей этой кутерьмы...» Мама кажется таким малюсеньким, неопасненьким злом. Даже не злом с большой буквы «З», а так злюшечком. «Не говори гоп», — посоветовал Рома и повел девицу в свою комнату. Я подумала, что надо бы ему жениться, раз уж такая красотка спит и видит составить его счастье. А потом я подумала, что никогда в жизни я еще не думала, что для кого было бы надо. Нет уж, ни за какие ковришки поклялась я себе. Пусть Ромик хоть рот роту девиц сводит, я не суну даже кончик носа. Ему самому видней, а мне бы разобраться со своими делами. Между тем, дел было немало. Хорошо, конечно, расслабляться в теплой родной кровати, когда у тебя в углу стоят три чемодана с одеждой, а на карточке лежит пять тысяч долларов на необходимые расходы, Но надо немедленно отдать деньги за билет, и надо немедленно подумать, как жить дальше, а то, не приведи Господи, опять найдется кто-то, кто подумает за меня. Тогда или снова станут замуж выдавать, или устроят на работу, от которой я сломаю челюсть, из-за частой зевоты. Я встала с кровати, умыла морду лица и набрала Римкин номер. то есть рабочий телефон, который до сих пор помнила наизусть. «Компания «Премьер-медиа», оператор Валентина, чем могу помочь?» близко и четко спросил голос незнакомой секретарши. «Надо же, как много тут всего незнакомого!» «Римму Воронину, пожалуйста», — также четко попросила я. «Алло?» — сонно, как и обычно, клюнула меня в ухо подруга. «Привет!» — замерла я от возбуждения. Последовала продолжительная пауза. — Катька, ты откуда звонишь? — Спасибо, хоть не в пять утра, — забрюзжала Римка. Я засмеялась и поняла, чего хочу. — А я тут недалеко. Увидимся — Увидимся? — спросила я, словно речь шла об ординарной прогулке под вязами. — Недалеко? — затормозил Рима. — В каком смысле? Я помолчала. — В Москве? Ты что, здесь, у нас, в Москве? за ухола подруга. А то как же, рассмеялась я. Так как, увидимся? Конечно. Обалдеть. Ты когда прилетела? Вчера, ответила я. Вечером сразу завалилась спать. А, -а, -а, -а" протянула Рима. И когда мне приехать? Тебе, удивился я. Я думала пригласить вас в ресторан. Всех, бери кого хочешь. ресторан какой? проявляла преступное непонимание она. Я задумалась. На ВДНХ всегда было полно всяческих забегаловок, но разве можно сегодня повести народ в забегаловку? Только не в этот раз. Пусть дешевый коньяк московский и шоколад вдохновения будут потом, а сегодня... Я не уверена. Может, его уже закрыли, но... Помнишь, был японский дворик на проспекте Мира. Пошли туда? Неплохо, одобрительно выдохнула Рима. Японские рыбины на рисе были отнюдь не самым экономичным способом питания, но мне было все равно. Не в деньгах счастье. «Приезжайте после работы, тогда и поболтаем». «Не хочу тебя отвлекать», — сделал я вид, что уважаю Римкин труд в премьер-медиа. На самом деле Рима была кем-то вроде женщины из месткома в служебном романе. Так что труд не входил в основной перечень ее рабочих обязанностей. «Ну пока», — ошершенно сказала она и бросила трубку. «Интересно, кого Ромка приведет на меня поглазеть?» «Наверное, Таню Дронову и Лилю, а Анечку просто наверняка. Она ни за что не пропустит такое мероприятие, да еще и на халяву. Может быть, даже вытащит из руководящей берлоги Виктора Олеговича. Я была бы очень рада с ним повидаться. Впрочем, я так истосковалась по россиянам в любых их проявлениях, что буду рада даже коню в пальто, даже Селивановой. Хотя нет». Селивановой «Я не буду рада никогда».